Глава 10. Дорога в Межгорье Система регенерации – полный отстой. Вчера в этом убедился. Я не алкаш, но выпивать мне доводилось. Однако такого атомного похмелья не испытывал ни разу в жизни. Даже когда в турпоходе пришлось употребить самогон более чем сомнительного качества, утром было нехорошо, но не настолько же. Вечер помнится смутно, хотя помнить там особо нечего. Всё происходящее вписывалось в одну строчку немудрённого сценария. Вначале мы пили пиво, а потом пили водку. И пусть водка здесь неизвестна, но у аборигенов имелись достойные заменители. Фуршет начинался не особо весело. Толпа угрюмых мужиков, встав за столами, устроенными из модифицированных для такого дела телег, мрачно поглощала простецкую еду и пиво. По мере убывания запасов пива народ на глазах оживал, а когда появились более крепкие напитки, стало вообще весело. Апогей веселье помню, к сожалению, смутно. Но судя по тому, что чопорный сержант Дирбс несколько раз на бис исполнил неприличный танец своей родины с незатейливым названием «без штанов», а некоторые из бакайцев ему подтанцовывали, коллектив, вероятно, хоть немного, но сплотился. Последнее, что помню отчётливо, как прыгал через огромный костёр – Держа при этом в каждой руке по топору. Я, может, и не так уж много выпил, но хроническая усталость сказалась. И ещё неделю назад меня пытали в подвале Инквизиции. Я слаб, в прежнюю форму так и не вернулся, а теперь пьянствую на свежем воздухе. Употребляю неочищенные спиртные напитки и ошеломлённо наблюдаю, как в отблесках костров на голой зады распоясавшихся танцоров пикируют орды злобных местных комаров. Подкосили меня эти зрелище не хуже спиртного. Не будучи алкоголиком, трудно решиться лечить подобное подобным, и от традиционного способа опохмеливания я отказался, От отчего и страдал чуть ли не до вечера, тщетно надеясь, что система регенерации с минуты на минуту поставит меня на ноги. Не поставила. Или похмелье не считается травмой, или система у меня бракованная, или она тоже решила отдохнуть. Из-за плохого самочувствия в процесс сборов почти не вникал. Просто бродил уныло, делая вид, что ничего не упускаю. И мечтал при этом лишь об одном – найти укромный уголок и завалиться часиков на 5-10. Не получилось. Где такой найдёшь посреди разворошённого муравейника? В итоге к выступлению народ подготовился без меня, чему я только обрадовался. Оснований не доверять этим людям у меня не было». Тогда на побережье исход начался с хаоса, но с той поры немало воды утекло, опыта прибавилось, и слабые члены коллектива отсеялись. Оставшиеся тоже могли выйти на все четыре стороны. Это означало всего лишь потерю статуса представителя вольного народа и неизбежное закобаление со стороны аристократов Артара. Средневековье чужак сам по себе существовать не может. В городах всё опутано системой гильдий, каст, нитями неофициальных социальных коммуникаций. И пришлому ничего там не светит. А за городом нужны лишь батраки. Ни титулованному незнакомцу выбиться из грязи, ой, как непросто. А то и невозможно. Те, которые не согласились на посолы баронов и угрозы инквизиторов, те, которые выбрали опасности межгорья, не думая, что среди таких найдутся идиоты, способные не проверить свою телегу перед опасным походом. Не нашлись, лагерь был свёрнут быстро и без происшествий. Даже недомогание мужской половины населения не помешало процессу. Похмельные вояки не поддавались слабости. Утром сотни телег чётко, без заминок и пробок, выбралась из прохода в валу старого военного лагеря, направившись по хорошо натоптанной дороге. По следам армии, разгромившей Межгорье. Мы не знали, хорошо вычищена от скверной эта земля или нет. Смерть нас ждёт или райская жизнь – Мы шли туда, потому что у нас не было другого выбора. Даже я, по воле случая ставший самым влиятельным среди всех этих людей, не мог отказаться от общей участи. Беглец, чужак, самозванец. Мало что понимающий и много на что надеющийся. У меня был шанс найти своё место в этом мире. А риск? К риску я уже привык. Без него здесь ничто не обходится». Горловин, из-за которой начинался рискованный путь в мирок Межгория, я не замечал до тех пор, пока в ней не оказался. Просто холмы, между которыми петляла дорога, становились всё выше и выше, лес постепенно сменился кустарниками, начали появляться скалы. И в какой-то миг я осознал, что с двух сторон нависли очень крутые кручи, и под копытами то и дело звенит камень. А когда проход сузился, и справа подступила река, понял, мы уже там... Река, кстати, не впечатляла, очень маловодная, будто вверху кто-то кран забыл закрыть на кухне. Скорее ручей, местами меньше десятка шагов в ширину, ловкий человек перепрыгнуть сможет. Берега завалены россыпями разнокалиберных булыжников, причем хорошо окатанных галек не так уж много. Сплошь угловатые обломки. Это верное свидетельство, что в долину они скатились недавно. Видимо, интенсивность разрушения склонов и впрямь велика, раз вода не успевает обтачивать их результаты. Следов обвалов я не замечал, так как был в этих вопросах полным профаном. Пойди пойми, откуда здесь возникла груда валунов, река притащила или сверху скатились. Склоны будто в большом каньоне. Отвесные, иной раз даже над головой нависающие, прилетает оттуда в любом случае немало. На участках, где скальные стены прорезаны боковыми ущельями, тоже не всё прекрасно. Забраться наверх в таких местах очень проблематично. Осыпи – исполинские натёки глины, перемешанные со щебнем, будто застывшие смоляные реки, впадающие в долину. Даже подходить туда не хотелось, того и глядя оживёт поток и перемешает с мегатоннами грунта. Канава – глубокая узкая канава и глинистая жижа, стекающая в неё со всех сторон. Сейчас сухо, жижа подсохла, но стоит пройти дождю, и склоны ринут сохранить неудачливых путешественников. Потом вышедшая из берегов река смоет грязь в шниру, и на память о катастрофе останутся лишь россыпи крупных камней. До следующего раза. Ни одного дерева, редкие скудные кустики в укромных уголках, даже трава растет неохотно, а на конусах, выброшенных из боковых долин, вообще ни стебелька не увидишь, почти лунный пейзаж. Как могло возникнуть подобное место? Будь верующим, усомнился бы, что к этому Бог руку приложил. Такое лишь черти могли придумать. Но как атеиста, сомнение гложат, что природа сама сподобилась. Хотя, если вспомнить тот же Гранд Каньон, в сравнении с ним это место не смотрится. С другой стороны, не припомню, чтобы там при непогоде наступал апокалипсис. Вероятно, породы на склонах другие, или еще какие-то неизвестные мне факторы. Остаётся благодарить судьбу за то, что здешняя географическая аномалия не столь протяжённа, как её земной собрат. Мрачное место, давящее, похожее на вход в преисподнюю. Хорошо, что позволил народу развеяться перед выступлением. Надеюсь, запаса позитива у них хватит, чтобы пройти здесь без истерик». Дело шло к вечеру, когда проводники, выделенные полковником, сообщили, что дальше они никогда не были, и, следовательно, пора им отсюда побыстрее откланяться. Я недоверчиво уставился на старшего. Вояка в годах, лицо пересекает уродливый шрам, на левой руке недостает пара пальцев. Битый жизнью, такой может исхитрить. Но нет в глазах обмана, взгляд равнодушный и, что неприятно, чуть сочувствующий. Похоже, не верит, что впереди нас поджидает светлое будущее». «Вы действительно дальше никогда не заходили?» Ветеран указал на левый склон, туда, где с главным ущельем пересекался очередной сухой приток, по местным меркам на редкость широкий, пояснил хриплым голосом. «Приметное место, такого не пропустишь. На всем протяжении оно единственное, где можно поставить на ночь лагерь без великой опаски. Говорят, обвалы в этом боковом ущелье не часто бывают, а вода достает только в сильные дожди». «Солдаты, когда Межгорье выжигали, часто здесь останавливались, но ну и мы пару раз досюда доходили. Дальше нет, дальше наши не бывали». Развернув свиток карты, подаренный полковником, я, уставившись на тонкую кишку, обозначающую проход в Межгорье, уточнил. «А дальше всё так же? Сюрпризов не будет?» Солдат пожал плечами. «Про сюрпризы не знаю. Здесь всякое бывает». А насчет остального все так же. Идите себе вперед. При всем желании не заблудитесь. Главного ущелья с боковым никогда не спутаешь. Перед самым Межгорьем дорога вверх начинает подниматься. И река там пропадает среди камней. Так что скотину поите и долгий переход устраивайте. До самой вершины водопоя больше не будет. Как закончится подъем, так и конец. Вы в Межгорье уже. И еще. Если дождь вас застигнет на подъеме, то молитесь. В непогоду это самое страшное место. Склон там ни на чем не держится. «Чуть смочи, и весь ползти начинает. Земля под ногами моментально в кашу превращается. Хватит всаднику по макушку уйти. Говорят, один из старых баронов Малерока там в давние времена смерть нашел со всей дружиной своей. Обозом и добром, что в артаре грабежом взял. Пожадничал, оттого и не смог быстро двигаться. Так и сгинули все. После того случая оставшиеся бароны присягнули нашему королю, ослабли сильно». Хотя такими же ворами и остались, я бы на вашем месте, если тучи появятся, а уйти далеко не успеете, назад рвал, сюда. Пересидеть на солдатской стоянке непогоду Оно, конечно, тоже рискованно, но на подъеме смерть верная. Дождей давно не было, но это ничего не значит, чем дольше природа терпит, тем сильнее в итоге льет. Берегитесь. Спасибо за предупреждение. Мы, пожалуй, заночуем здесь, раз место относительно безопасное. Вы можете с нами остаться, а утром назад... Простите, сэр-страж, но в этом месте нам не по себе. Будем всю ночь двигаться, лишь бы поскорее выбраться. Лошадь по своим следам даже в темень может пройти. Удачной вам дороги и вообще удачи побольше во всем. Удача – самое главное, что может вам понадобиться».